«Это было нелегкое решение, одно из самых трудных в моей жизни. Но я его принял. «Смерть!» — сказал я. «Прости, Станис. Твоя смерть частичная на моей совести». «Я не думал, что все произойдет так быстро». Лорд Аларик шагнул вперед, левой рукой схватил Станиса за волосы и оттянул голову назад. Его правая рука со скоростью молнии выхватила из ножен кинжал, и мастер над оружием перерезал Станису горло. «Черт побери, Аларик!» — воскликнул бывший регент. «Правосудие должно вершиться быстро, но не моментально», — прокомментировал Даран. «По-моему, такое решение слишком неопрятно». Лорд Аларик вытер окровавленный клинок об одежду Станиса и позволил телу упасть на пол. Вокруг трупа быстро натекала лужа крови. Что мастер над оружием хотел доказать, перерезав Станису глотку в моем кабинете? На зеленых островах подобные казни не приняты, и Озрик, который выносил приговор до моего прибытия, был удивлен поведением лорда Аларика не меньше моего. Это какая-то демонстрация, и если и так, то ее смысл от меня ускользает». Когда в кабинет привели леди Мелису, слуги успели убрать с пола труп ее покойного супруга, а вместо кровавой лужи на полу осталось только влажное пятно. С камня кровь смывается быстро. Лорд Аларик казнил Станиса аккуратно. Ни единая капля крови не попала на одежду мастера над оружием или на скупую обстановку кабинета. Хорошо, что я не распорядился услать пол коврами. Лорд Аларик снова занял свой пост возле двери, но я сомневался, что в случае второго смертного приговора он будет действовать столь же быстро и решительно. Он принадлежит к поколению Озрика и наверняка склонен разделять мнение бывшего регента относительно неприкосновенности эльфиек, даже если те решаются на измену. В отличие от своего супруга, леди Милиса держалась очень спокойно и уверенно. «Где станешь Ваше Величество?» – спросила она. «Похвально, что в первую очередь и интересна судьба мужа». «Казнен», – сказал я. «Понимаю». Она пожала плечами, и выражение ее лица не изменилось ни на секунду. Оплакивать супруга леди Мелисса не собиралась. «Надо же вам было хоть кого-то казнить». «Вы так считаете?» – спросил я. «Конечно». — сказала она. — Ваше Величество, давайте рассуждать логично. Я затеяла опасную игру и проиграла. Проиграла не без помощи принца дарана конечно. Извиняться за свою попытку я не буду. Это бессмысленно. Я готова принять любое назначенное вами наказание. Ссылка? Пусть будет ссылка, я готова. Я могу хотя бы собрать вещи, или вы отправите меня на материк в одном платье, «Не ссылка», — сказал я. «Да? Значит, вы более милосердны, чем я ожидала. Что же это будет? Лишение титула? Какая-нибудь грязная работа?» «Смерть», — сказал я. «Вы шутите, Ваше Величество?» — спросила она. Ни один мускул на ее лице даже не дернулся. Она все еще не воспринимала эту ситуацию всерьез». «Королева жива, и непоправимого вреда ее здоровью не причинено!» «Я не шучу!» «Так не бывает, Ваше Величество!» — сказала она. «Эльфийских женщин не казнят вот уже тысячу лет!» «Такого закона нет!» — сказал я. «На Зеленых островах вообще нет законов, и их отсутствие меня раздражает!» «Один закон все-таки существует», — напомнил даран «Верно», — сказал я. «Закон — это я. Леди Мелисса, вы признаетесь виновной в государственной измене и приговариваетесь к смерти». «И кто же будет приводить приговор в исполнение?» — насмешливо спросила она. Лорд Аларик почему-то не спешил повторять на номер с кинжалом, На его лице царило смятение, и это придавало леди Мелиссе уверенности. «Мне недавно напомнили, что мой отец, вы наверняка его помните, выносил смертные приговоры и сам приводил их в исполнение», — сказал я. Такая у него была привычка. «Вы не посмеете», — сказала леди Мелисса. Я подошел к ней, — и вынул повелителя молнии из ножен. Его магию нельзя обернуть против эльфов, но никто ничего не говорил о его режущей кромке. «Ты собираешься осквернить древний клинок кровью предательницы?» поинтересовался Даран. «Хочешь, я сделаю?» Правильно оценив мою решимость, лорд Аларик положил ладонь на рукоять кинжала и встретился со мной взглядом. «На Зеленых островах существует только один закон» И этот закон — я. «Нет», — ответил я Дара, Дарану и лорду Аларику. «Я сам». Когда решение принято, работа палача не кажется такой уж сложной. Если у вас есть хороший инструмент, и вы знаете, как им пользоваться, вы можете снести голову с плеч одним ударом. Я не горжусь тем, что сделал» и, наверное, никогда не смогу гордиться. Но если вы кого-то судите, вы должны быть настолько уверены в справедливости вынесенного вами смертного приговора, чтобы смерть вы смогли привести в исполнение своими руками. Я несказанно удивилась, обнаружив себя в нашей Сренальдо кровати. Обычно я просыпаюсь на полу и ложусь рядом с Ренальдо примерно за полчаса до того, как, начи... как он начинает ворочиться, а это всегда пришествует его пробуждению. Но на этот раз все было не так. Я лежала в постели, а Ренальда рядом со мной не было. В окна пробивался яркий солнечный свет, ощущая некоторую слабость во всем теле, я приподнялась на локтях и обнаружила своего мужа. Он спал, сидя на стуле, в очень неудобной позе для сна и... И тут моя память тоже проснулась. О, боже! Леди милиса пообещала отпустить меня после небольшой операции. Я не знала, успела ли она что-то сделать с моим телом или нет. Эльфийка уверяла, что я ничего не буду помнить, но тогда я должна была забыть и про наш с ней разговор. Что же произошло? «И давно ли Ринальдо тут сидит?» Словно что-то почувствовав, Ринальдо встрепенулся и открыл глаза. Он попытался встать со стула, тут же схватился за спину и рухнул обратно на сиденье. «Черт побери!» – сказал он. «Мне всегда не хватало некоторой элегантности, правда?» «Ты элегантен, как слон в чужой гостиной», – подтвердила я. «Что случилось?» «Все нормально», — сказал он. «Все нормально, честно. В смысле... Прости. Я не должен был такого допустить. Я никак не ожидал, что королеве может угрожать опасность так близко от дворца». «Ну, это было не так уж и близко», — сказала я. «Но... Ты в очередной раз меня спас? Как ты меня нашел?» «Кузен помог». — криво ухмыльнулся Ринальдо. — Он оказался на редкость полезным и принципиальным. — Ты говоришь загадками. — Ничего подобного. Даран немного поиграл с сыщика и привел меня к леди Мелиси. Там мы тебя обнаружили. — По своему обыкновению ты ее тут же простил? — Надеюсь, что так. Мне хотелось бы разобраться с этой дамочкой самостоятельно. Нет, сказал ринальда Не простил. Да ну, и что ты с ней сделал? Казнил, сказал Ринальдо. Как? Мечом. Сам, ужаснулась я. На мгновение в моей голове возник образ с Ринальда, наносящего удар повелителем молний. Нелепая картина. Он умеет драться, но драка и казнь – это две совершенно разные вещи. «Сам», – хмуро заверил меня Ренальда, – «вот этими самыми руками и вот этим самым мечом». Зря. Насколько же он за меня испугался. Или насколько разозлился. Видно было, что он до сих пор продолжает переживать события сегодняшней ночи. «Надо было оставить ее мне. В следующий раз обязательно», — сказал он и тут же спохватился. «То есть никакого следующего раза не будет, обещаю. То есть, ну, если ты меня не оставишь». «Что?» «Я... я не знаю, что несу. Боюсь, что могу потерять тебя». «Ты уже меня нашел». «Не в этом смысле. Ты не уедешь?» «Так просто ты от меня не отделаешься, красавчик», — сказала я. «Постой. Леди Мелисса хотела сделать... сделать что-то, чтобы я не смогла иметь детей. Ей удалось?» «Нет». «Откуда ты знаешь?» «Эм... он смутился». И Сидро заверил меня, что все нормально. Полагаю, он проводил осмотр. «Ну, бывшую рабыню из борделя тебе таким заявлением не смутить», — подумала я. «Ему хоть понравилось?» «Я не спрашивал». Только сейчас до моего мужа дошло, что я над ним издеваюсь, и он одарил меня возмущенным взглядом. «Ну, знаешь ли, дорогая, Это и не должно ему нравиться. Главное, что это нравится мне. Иди сюда, красавчик. А Я бы с радостью, сказала Ринальда. Но тебе придется немного подождать. У меня от чертова стула все мышцы затекли.